Стоит она на берегу Невы, у входа два сфинкса. Когда я учился, сфинксы лежали на дворе академии. Кормили нас гречневой кашей. Мы хватали кашу ложками из большой общей чашки, обжигая руки. Мне хотелось есть, а еще больше хотелось рисовать. Для меня не было ничего выше рисунка. Я рисовал, забывая обо всем и не мог. И, видимо, делал успехи, мне дали две серебряные медали. Преподавал нам Иванов Андрей. Иванов А.И. 1776-1848, русский живописец. Создавал картины на античные и исторические темы. Отец великого художника А.А. Иванова. Въ мной учился Александр Иванов, сын старика Иванова и два брата Брюлло. Иванов А.А. 1806-1858 годы, великий русский художник, создатель гениальной картины Явление Мессии народу. Я был товарищем младшего брата великого рисовальщика Отойдём и будем говорить тише. Нас всегда плохо кормили в академии, нас стекли, потом нас начали унижать. Назначили нового президента, дали инспектора Васильева, глуповый и строгово человек. Однажды ученика оравёрного класса Фёдора Алексеева обвинили в какой-то шалости. Его решили посадить в холодный карцер. Васильев приказал служителям стащить с нашего товарища куртку. Фёдор начал сопротивляться. Карцер был очень-очень холодный. Мы долго до этого терпели, а тут не выдержали, начали кричать, вырвали товарища из рук, а потом взбунтовались, выбили стёкла в окнах. Инспектор убежал. Пришёл грабёр Кондратьев, хороший человек. Он сказал нам: Ребята, среди вас мало дворян, вы дети ремесленников, солдат. Среди вас есть калмыки, киргизы, ты, Алексей, из крестьян. Вас могут отдать в солдаты. А если вы кончите академию, вам разрешат носить шпагу, а главное, вам дадут право рисовать. Вы ответили старику? Уже поздно доложено государю? Ещё не поздно. Они его тоже боятся. Только подумайте, что будет. Среди вас много талантов. Вот Брюлло, слушай, Брюлло. Я смотрел твои рисунки, гений искусства и нарцисс. Это очень хорошо. Всё равно меня исключат, ответил Брюлло. Не исключат, сказал Кондратьев. Только послушайте меня. Когда на вас начнут кричать, встаньте сразу на колени. После ужина Завод нас в конференц-зал. На стене портрет императора Александра I. Весь совет сидит на своих местах, всё в звёздах, в лентах, так нам показалось. Президент встаёт, начинает говорить. Не охотно мы становимся на колени. А Ленин тронут, вынимает носовой платок, вытирает глаза и говорит: "Встаньте, дети. Только пускай выйдет зачищщик". Мы его не отдадим, солдаты, но проступок записан в журнал и должна быть в журнале резолюция. Таков порядок, дети. Мы тогда много читали римскую историю и знали наизусть стихи о благородстве, верности. Я подумал о своих товарищах, которых собрались изгнать из академии. Среди них Карл Брюлло. Я встал, почистил колени и сказал «Иди». Это я сделал, господин президент. То вместе со мной встал Слезенцов. Нет, это сделал я, а не Каракалпак. Нас очень сильно высекли, не отдали в солдаты, но и не позволили окончить академию. Слезенцов сейчас делает этикетки. Меня исключили под фамилией Каракалпаков, а Брюлло послали учиться за границу. И ему тоже переменили фамилию. Теперь он Брюллов. Вы поступили хорошо. Я поступил правильно. Карл находится в Риме. Он пишет прекрасный портрет. А сейчас он нарисовал картину, достойную Микельанджело. «Последний день Помпеи».